Итог. «Я все же смог приблизиться к некоторым мыслям, которые могут быть обозначены в качестве феноменологических, пусть и не совсем строгом смысле этого слова. Именно эти мысли, которых всего восемь, я и представляю читателям» — Данил Розеев. Согласно расхожему представлению, совесть — это внутренний голос. Хорошо, но какой из них? I have a lot of voices in my head. Как действовать, когда источник этической дезориентации всегда уже бьет ключом? Столкнувшись с этими вопросами, я принял ряд решений. Нужно обжить этот изначальный тупик, где я всегда уже виноват, так сказать, по законам природы. Если доступ к подлинной совести затруднен и не гарантирован, то стоит описать градации подобия совести. Там, где феномологическое описание буксует, допустимо применить четырехчастную комбинаторную модель совести из трактата о четырех модусах совести и пятичастную градуальную модель из трактата о пяти частях совести, как символические матрицы, порождающие феномологический смысл. Перечислю основные интуиции, они же центральные тезисы этой книги. Мы можем столкнуться с неразличимостью совести и совести-пси, то есть совести предположительно подлинной и мнимого подобия совести. Эту ситуацию нельзя списать со счетов, как всего лишь досадное недоразумение, поскольку она ставит под вопрос сам способ доступа к собственной совести. Впрочем, это не значит, что нужно предаться скептическому релятивизму или вообще перестать мыслить в терминах совести, или перестать прислушиваться к ее требованиям. Скорее, эту неразличимость нужно заострить, как конфликт двух взаимоотрицающих перпендикулярных совести. Применяя на себе обе эти взаимоотрицающие совести, можно обнаружить, что совесть не зафиксирована издревле, заменяема на другую, похожую по типу или совсем иную, хоть и претендует на то, что изначально присуще нашему самоотчету и безальтернативно. Поэтому имеет смысл рассматривать совесть как вживляемый сменный модуль. Но если замена модуля была произведена хотя бы однократно, на наших глазах, то есть в недавнем историческом прошлом, встает вопрос о том, сколько еще различного рода замен можно произвести. Оглядываясь на проработанность темы в русле схоластики и казуистики, сложно не заметить ошеломляющее умножение родов типов и частей совести. Их можно насчитать от 2 до 15. Строятся они либо по комбинаторному принципу взаимоналожения двух бинарных оппозиций, либо по герменевтическому принципу собирания эпитетов из канонических текстов, либо как градация степеней неуверенности. При этом список не закрыт, типология остается открытой. Поэтому неудивительно, что всего несколько десятилетий назад этот Переданный традицией список, пополнился еще одним пунктом – совестью с напластованиями, геологизированным подобием совести. Она оказывается деформирована той или иной массивной предпосылкой, которую ее носитель считает самоочевидной. Эти напластования можно рассматривать как своего рода затвердевшую рутину или моральный автоматизм – слепое пятно, скользающее от этического самоотчета. В таком случае встает вопрос о размыкании порочных кругов совести. Я предлагаю рассматривать встроенную моральную тревогу, которая выдается нам в готовом виде, и вменяется нам, как символическую тавтологию. Как в рамках драматической теории познания я всегда уже знаю, что значит знать. Так, в рамках моральной тревоги, я виноват уже в том, что заставило меня провиниться. Символическая тавтология совести устроена как ловушка, которая в принципе не предполагает выхода. Тем не менее, выход может быть найден. Но как шаг в сторону, а именно к развлечению символического и фенологического регистра в совести. В символическом регистре все схвачено. Нам раздается заранее заготовленная конъюнктурная совесть Пси, невротическая вина Пси и выморочный долг пси. А в фенологическом регистре хотя бы есть шанс на непредзаданные совесть, вину и долг. Символическую тавтологию приводит в движение символическая вера аналог бытийной веры. А она всегда находится под угрозой выродиться в автоматизм. Так и совесть постоянно грозит деградировать до уровня ментального автоматизма. Здесь стоит обратить внимание, на таптологическую модель вины, согласно которой «некто виноват, так сказать, по законам природы, по определению». Тогда тезис дазайн, как таковое виновна» оборачивается своего рода символическим злоключением, безвыходность которого определяется законами жанра. Ничего не мешает самозванцу, подражателю, выдавать себя за голос, вызывающий к самой нашей подлинности за голос совести. Самопонятность, встроенное мнение – Подобие совести всегда уже наготове, только и ждут того, чтобы распаковаться внутри нас, всем своим видом показывая, что они всегда тут были. Более того, совесть пси предлагает нам самообвинение в режиме мелочной щепетильности, как замкнутый цикл, как, сожаление сожалению, о всегда уже утраченном отсутствии вины. При этом наличие вины и не требуется. Такое водяное колесо вины прекрасно может работать и на холостом ходу. В этом контексте самоподпитывающегося этического озарения я подхожу к тезису «все виноваты за всех». И предлагаю его отстранение. В данном случае оно реализуется средствами по этики перечисления, через монотонную каталогизацию всех 20 вхождениях Коана старца Засимы в корпус братьев Карамазовых и черновиков к роману. В этой связи я ставлю вопрос о статусе вины, которую не испытываешь, но согласно этическому прозрению должен испытывать. Здесь на первый план выходит тема пустых этических мнений: подразумеваемых, но непроживаемых тех, которых выдаются нам оптом, пакетом, в нагрузку к проживаемому этическому опыту. Путь доступа к пустым этическим мнениям отчасти пунктирно намечен в гуссерлевских набросках фансиологической редукции. Стоит постоянно учитывать возможность того, что мной руководит выморочный долг – автопилотируемая символическая программа, у которой темно внутри. Это можно представить по модели Толстого как парализующий компас, сопровождающийся радостью и увеличением энергии жизни, выбор правильного направления. Впрочем, осиная рутина под видом совести может превратить его в перверсивный моральный компас. Застывшие смыслы образования культуры в форме готовой и предписанной системы координат могут играть роль картезианского гениус Малигнус, сообщающего вмененный долг. Так фабрикуются и имплантируются эпизоды, которые я считываю как мой интенсивный этический опыт. В себе можно обнаружить подмененный долг, который хоть и начинался как подлинное внутреннее движение, но был перехвачен и отредактирован. При этом даже нет необходимости в Министерстве правды или Фабрики троллей. Человек человеку злой гений. Так, значимый другой может заставить вас усомниться в вашем собственном этическом опыте. Действительность конституируется не в естественном свете разума, не освещении, а в интерсубъективном, взаимозависимом газовом свете. Такие смысл образования, как не могу молчать, то, что я должен сказать, и подобные им самопроизвольно всплывают во мне. Что-то говорит мне, что я должен работать над этой темой тема как раз и касается голоса, сообщающего мне о моем долженствовании или долженствовании пси. Развлечение долга, предположительно подлинного, и долга пси, мнимого, направлено не на расшатывание инстанции долга, а на отслеживание символических структур, дающих себя за фенологический опыт. Совесть пси говорит «ты должен», но обязывает ли такое подобие совести? Проводя переоценку тезисов Фомы Аквинского, можно сказать «совесть пси обязывает многояко». Консиенция ректа обязывает как та, что претендует на правоту. Консиенция эронея обязывает как та, что выдает себя за правую. Консиенция дубия обязывает как вечно сомневающаяся. Консиенция опиниоза обязывает как та, что находится в плену мнений. Консиенция скрупулоза обязывает как мелочно щепетильное. Важно только верно раскрыть скобки. Парафразируя Гусск, можно сказать. «Внутри очевидности абсолютного долженствования содержится очевидность того, что содержание этого абсолютного долженствования – Устанавливается при помощи суждения, которое, в свою очередь, не очевидно и никогда очевидным не будет.